Глава 12. Вот прямо так, в очередной раз, то ли возмутился, то ли восхитился Мирон. Заявились в офис и предложили работать вместе с ними. Есть у моего друга такая забавная черта. С рулем его всегда тянет на разговоры. Я уж не знаю, что сказали бы на это специалисты психологического анализа, но факт оставался фактом. Если я за долгое время нашего знакомства к напарнику привык, и умел отвлекаться от непрестанного трепа, то для французика подобная непрекращающаяся беседа была в новинку. Мы ехали в Белев, а четыре или пять часов непрекращающегося разговора выдержать способен не каждый. Я, Мирон, Жан-Мари и верный конь Росинант, простите, рейндж-ровер Мирона. Вообще-то я рассчитывал, что Неклюдов поедет с нами. По сути своей это было бы наиболее логичным решением. Все-таки он единственный, кто уже бывал в этом городе и имеет представление о том, где и кого искать. хотя лично я гораздо больше надеялся, что у вице-президента есть какие-нибудь связи в местной полиции или администрации, ведьмы ведьмами, но лично мне казалось очень интересным заглянуть в материалы следствия по смерти Якимова. Во-первых, мне почему-то казалось жизненно важным понять, как именно умер штатный колдун фирмы Еремеева. Все-таки колдун не просто мужичок с гармошкой. Вряд ли такого простой гопник может зарезать в темной подворотне. Впрочем, я заранее ответ знаю. не сможет. У колдунов сильнейшая живучести и регенерация организма, так что даже с заточкой в печени подобный персонаж успеет обидеться, надавать по шее обидчику, а затем прожить много лет вполне себе счастливо. Так что причина смерти, пускай даже невнятная и сухо изложенная в казенных документах, виделась мне крайне важной для понимания происходящего. Но, ну, во-вторых, мне казалось крайне важным узнать, где именно было найдено тело Якимова И какие при нем были вещи? Телефон, записная книга, билет на автобус или в музей. Не знаю, что именно, но мелочей в такой ситуации быть не может. Поэтому, когда жан мари объявил, что Неклюдову лучше остаться в Москве, я удивился очень и очень сильно. Более того, сам Неклюдов не сильно-то и сопротивлялся этому решению, а переубедить французика мне не удалось. Со свойственной многим юношам его возраста твердолобостью, он заявил мне, что умеет пользоваться и телефоном, и интернетом, так что, если что, мы всегда сможем уточнить некоторые моменты у Неклюдова. Ну, не понимает человек специфики выстраивания взаимоотношений в России, деловых в том числе. Когда Мирон спросил у него, будут ли с нами разговаривать без рекомендаций человека, которого ведьмы знают, жан мари вообще заявил, что они никуда не денутся, им же нужны деньги». Мне оставалось только вздохнуть и пожать плечами. В конце концов, это не мой бизнес, чтобы я очень сильно за него переживал. Найти перо, уточнить судьбу библиотеки с запретными книгами и забыть обо всей этой истории, как о страшном сне. — О чем тебя припугнуть пытались? — вмешался в мои размышления Мирон. — Привычка — великое дело. Мои спутники продолжали разговаривать, а я воспринимал их бубнеж исключительно фоном, как немое кино на экране телевизора с выключенным звуком. тем, что сначала заведут дело, а затем депортируют? — Ну да. Французик устало пожал плечами, даже не пытаясь напомнить моему другу, что он десятый раз переливает из пустого в порожнее. Все-таки опасается жан мари моего напарника, а может быть, в глубине души уже даже жалеет о своем предложении взять нас на работу. Впрочем, я с этим юношей тоже крестить детей пока не собирался, так что, если честно, плевать хотел с высокой колокольни на все его опасения и симпатии. Деньги платить обещал? Прекрасно. Эдик доволен, что мы рядом с его клиентом? Совсем хорошо. Вы меня, наверное, идиотом считаете. Как будто услышал наши мысли Мирон, но я не понимаю, на что эти деятели рассчитывали. Ваш дедушка, Жан, широко известный в узких кругах человек. Тут даже мозгов иметь не нужно, чтобы догадаться, что фирма наверняка под чьим-то наблюдением. В конце концов, если бы не оказалось нас... то всегда можно было бы обратиться за помощью к кому-то из ведьм или вампиров. Идти в кабалу не обязательно, достаточно найти компромисс по форме оплаты. А ты знаешь, мне кажется, что их использовали в темную. Решил я поделиться своими мыслями с попутчиками. Возможно, что та же Марьяна Филипповна вот так вот оригинально попыталась выяснить, остались ли у еремеевских мануфактур какие-то покровители или испарились вместе со смертью Ивана Максимовича. «Сам посуди. Кто такие для Ковина эти два полковника? Случайный расходный материал, который, если и сможет принести пользу, то исключительно в моменте. Вряд ли это действительно регулярные деловые партнеры. Ведьмы так не работают. Слишком грубо». «Ну да», — после небольшого раздумья согласился со мной Мирон. «Ведьмы привыкли действовать хитростью. Вот Крамер обожает таких дуболомов, хотя тоже меняет их с завидной регулярностью». «Я вот сейчас слушаю ваше рассуждения», — подал голос заднего сиденья французи, и ощущаю себя героем какого-то фантастического романа, причем криминального. Вы же обсуждаете вопросы, не имеющие ничего общего с законом». «Ты это сейчас к чему?» — напрягся Мирон, притормаживая перед очередной огромной колдобиной на дороге. «Просто мне казалось, что если вы друзья целого полковника госбезопасности, то должны следить и за соблюдением законов вашей страны». пояснил своему своем мысле «Разве нет? А вы сидите и абсолютно серьезно обсуждаете совершенно преступные вещи. Крышу отжать, использовать. У нас во Франции...» «Вот только не надо!» скривился Мирон, отчаянно крутя рулевое колесо в разные стороны, чтобы не потерять подвеску в одной из дорожных ям. «Ты вроде бы собирался остаться жить в России. А раз так, то начинай потихоньку привыкать к окрестным реалиям». «И в чем же эти реалии?» Неподдельно заинтересовался француз. Судя по всему, он решил, что если Мирон все равно не замолчит, то лучше уж повыспрашивать у него что-то полезное. «Жить не по закону, а по понятиям? Разве это правильно?» «Это нормально», — без раздумий отозвался Мирон. «Это называется подстройка под существующую действительность. Ведьмы, вампиры, оборотни объективно существуют. Ты убедился в этом своими глазами, так?» «Ну, допустим». Медленно кивнул француз, не слишком понимая, куда ведет Мирон. Но ни в одном законе о них ни слова не сказано. Продолжал свою мысль мой напарник. Так что же нам делать? Договариваться? Или делать вид, что этой стороны реальности не существует? Услышать ответ француза я не успел. Меня отвлекло настойчивое жужжание виброзвонка. Высветившееся на экране имя оказалось достаточно неожиданным. Я даже не помнил, когда и при каких обстоятельствах вообще записывал этот контакт. Вероника, удивился я, однако неожиданно, чем помочь, не можете отбиться от своих кавалеров. Ой, да забудь ты про них, рассмеялась где-то далеко ведьма. Забавные такие дядечки. В лифте ехали, так тряслись, словно листы осиновые, а через полчаса уже хорохориться друг перед другом начали, кто из них быстрее вас с Мироном нагибать будет. Однако, непроизвольно нахмурился я, мне показалось, что они должны были усвоить урок. — Видимо, придется поговорить еще раз. — Я же говорю тебе, забудь про них. — посерьезнел голос Вероники. — Им уже все объяснили. Я о другом. Твой спектакль вольно или невольно оказал нашему Ковину огромную услугу. Теперь с этих телков получится много полезного поиметь. — Обращайся. Любезно разрешил я, гадая, чем же именно придется силовикам выкупать свою свободу от Ковина. «Но так получилось, что я оказалась тебе должна», — продолжала тем временем говорить Вероника. «А я не очень люблю ситуации, когда на мне висят какие-то обязательства». «И?» — ведьма сделала многозащитную паузу, поэтому пришлось немного подогнать ее красноречие. «Не знаю, может быть, конечно, она рассчитывала услышать от меня что-нибудь вроде «Ой, да какие счеты!» «Но не на того напало. Эдик прекрасно научил меня, что нематериальные долги — это самое ценное, что только было придумано со времен сотворения мира. Их невозможно измерить точно, и никогда не знаешь, когда именно представится случай попросить об услуге. Но сама по себе возможность обратиться к кому-то с просьбой зачастую ценнее плотно лобитого кошелька или любых других атрибутов богатства. «Я так понимаю, что вы сейчас направляетесь в Белев?» — дело на равнодушным тоном продолжила говорить Вероника. — Оба-на! — удивился я. — Из чего ты это решила? — Брось, Андрей! — по голосу было слышно, что ведьма улыбается. — Все знают, что золотое перо исчезло, и ваш наниматель больше всех заинтересован в том, чтобы его найти. Вы с Мироном абсолютно не умеете хранить секреты, так что если бы вы нашли его в офисе, то обязательно бы растрепали об этом вчера нам с Лёлей. Я открыл рот, чтобы возразить, но затем все таки решил промолчать, послушав, что хочет сказать Вероника. А так-то вообще обидно. Получается, всякие ведьмы считают нас балаболами, которые попросту не умеют держать язык за зубами. Шикарная репутация, знаете ли. «Раз пера нет...» — продолжал журчать голосок Вероники. «Значит, его надо искать в Белеве. Это не мое мнение. Так решила глава нашего Ковина, Марьяна Филипповна. А уж она редко ошибается в своих предположениях». «Золотце!» — я все-таки перебил ведьму. «Раз вы все там в не такие умные, то зачем ты мне звонишь?» — Не складывается тут что-то, совсем не складывается. Вы, по идее, как только вам в голову эта мысль пришла, должны были уже по метлам сесть и лететь на поиски. — Мы не летаем на метлах, — гораздо более сухим голосом отрезала Вероника. — Так что не смешно. А в Белев нашему Ковину дорога заказан. Древняя история, но я слышала, Марьяна Филипповна что-то не поделила с местными, так что теперь мы вроде как персоны нон-грата. Да и вообще я не понимаю, как ты оттуда вернуться живым планируешь. Белёв — это вотчина ведьм. Оборотней там не любят. <свят> я обещаю тебе, что буду ходить и оглядываться, рассмеялся я в трубку, чувствую, как сжимается, что-то у меня внизу живота. Очень своевременная информация. Прям так и хочется развернуть автомобиль и высадив предварительно французика, уехать обратно в Москву. Все шутишь? С непонятным мне сожалением протянула Вероника. Я говорю серьезно, Андрей. Я только что вышла из вашего офиса. «Милая девушка на ресепшен абсолютно не умеет держать язык за зубами, так что я знаю, что вы едете в Белев. Поэтому я решила позвонить тебе и рассказать максимум с того, что знаю сама. Если ты выживешь, то, думаю, что этого будет вполне достаточно для закрытия долга». «Договорились?» Непроизвольно кивнул я, хотя ведьма никак не могла увидеть этого движения. «Я очень надеюсь, что твоя информация нам поможет». «Тогда слушай внимательно». Этот город возник на месте поселения белых ведьм. Врать не буду, точно не знаю, но говорят, что глава Ковина всегда носила белые одежды, оттого и вся семья так зваться стала. В любом случае, это дела давно минувших дней, задолго до того момента, как князь Владимир на Русь христианство принес. Что стало с белыми ведьмами, мне неведомо, но места силы там встречаются практически на каждом шагу. Официальная церковь, конечно же, пытается бороться с этой напастью, Строил храмы буквально в каждом дворе. Но ты же понимаешь, что любое творение рук человеческих – пустяк против предначертанного. Однако, только и смог вымолвить, я радуясь тому, что Мирон сворачивает на заправку. Не прекращая разговор, я с удовольствием вылез на улицу и отошел подальше от бензиновых колонок. Место для курения было заботливо оборудовано из деревянных колод для сиденья и вкопанной железной бочки для курков, Так что мне осталось лишь сесть и закурить. покрепче прижимая телефон к уху. «Да ты и сам все увидишь», — продолжала свой рассказ Вероника. «Даже несмотря на то, что многие церкви не дожили до наших дней, их все равно в городе очень много, плюс целых два монастыря. Не странно ли для населенного пункта, в котором никогда больше двадцати тысяч людей не проживало?» «Не знаю, только и сумел пожать я плечами, прикидывая параллельно, как бы поубедительнее предложить спутникам вернуться домой». Пока что все услышанное нравилось мне все меньше и меньше, а Вероника только начала свой рассказ. Умные люди селились в тех местах и практически сразу начинали богатеть. Жить по-другому в тех местах было практически невозможно. Поначалу, конечно, многие считали, что дело в везении, но затем ведьмы опять взяли власть в свои руки. Белевские кружева, пастила, обереги — это лишь малая часть того, что докатилось до наших времен. Ходят слухи, что в тех местах закопаны несметные богатства, которые уже десять веков многим не дают покоя. Кстати, наибольшее количество хранителей кладов появилось именно в Белеве. Шесть человек, и это лишь те, о существовании которых было доподлинно известно. Местные же ведьмы продолжали обмениваться знаниями и оттачивать свое искусство. За советом к ним даже Иван Грозный приезжал, а уж он никогда не чурался от тайного знания. «Об этом я слышал и без ведьмы». Царь Иван IV слыл в народе глубоко верующим человеком, но при этом содержал целый штат колдунов и знахарей. «Почему ты молчишь, Андрей?» — раздался в динамике голос Вероники. «Что-то случилось?» «Да нет», — вздохнул я, выкидывая обгоревший фильтр и закуривая новую сигарету. «Просто думаю, насколько можно доверять твоему рассказу. То, о чем ты говоришь, выглядит весьма фантастически, а проверить информацию у меня сейчас нет никакой возможности». ты такой забавный, Андрей!» – рассмеялась Вероника. «А как интересно ты собираешься проверять мои слова? Неужели ты до сих пор продолжаешь верить всему, что написано в учебниках истории?» «Здесь-то что не так?» – совершенно искренне удивился я. Понятное дело, что часть событий всегда переписывается в угоду тем, кто стоит у власти. Но в глобальных-то вещах расхождений практически не бывает. Крещение Руси было в IX веке, Москва ведет свое начало от деревни, А в первую отечественную Кутузов спалил ее, чтобы город не достался Наполеону. — Кому? — ушам больно резануло, так что я даже непроизвольно отдернул смартфон от уха. А затем, когда я опять приложил телефон к голове, то понял, что ведьма на другом конце провода буквально захлебывается от хохота. — Наполеону! — сквозь всхлипывание повторила Вероника. — Это типа не себе, не людям. Ну, Андрей, цены тебе нет с твоей непосредственностью. Захочешь денег заработать, начинай выступать со стендапами перед ведьмами и вампирами. Их твоя трактовка истории обязательно доведет до истерики. Объясни. Потребовал я чувствую, что запас моего терпения начинает заканчиваться. Никогда не любил чувствовать себя неучим, и вообще-то иногда даже гордился своей начитанностью. Светка вон так и не захотела читать цикл книг про Гарри Стальную Крысу, так что мне пришлось долго и подробно пересказывать ей эти памятники классической литературы. Единственным, кому позволялось напускать на себя вид мудреца и вещать лекторским тоном о чем-то для меня неизвестном, всегда был только Эдик. Но если его я знал тысячу лет, а потому уже как-то привык и смирился, то вот Вероника в роли учительницы воспринималась мной крайне неоднозначно. «Андрей, ну подумай сам!» — Звучал в динамике голос ведьмы. «Какой смысл просто так сжигать город? И почему Наполеон сразу же решил отступить обратно к себе во Францию?» В России как бы и другие города были, если пограбить. — Ну, протянул я отчаянно, вспоминая хоть какой-нибудь исторический факт, способный не дать моей самооценке окончательно скатиться под плинтус. — Вот тебе и ну. Забила последний гвоздь в крышку гроба Вероника. — Андрей, Кутузов был видящим, так что черная повязка скрывала отнюдь не то, что называют шрамом. После Бородинской битвы у желающих сожрать Россию не оставалось другого выхода, кроме как броситься в последнюю самую отчаянную атаку. Но Кутузов просчитал нечисть и перехитрил ее. Зачем зря губить своих людей, если можно просто сжечь тварей? «Москва выступила громадным капканом. Не сказала, буквально прошептал, я потихонечку фигея от нового взгляда на, казалось бы, известные с детства исторические события». «Именно капканом», — твердила ведьма. А когда Наполеон понял, что остался без поддержки своих особенных друзей, то немедленно отдал приказ к отступлению. Самостоятельно и без поддержки французам, как ты понимаешь, в нашей стране ловить было нечего. «Да уж, только и смог вымолвить я, переваривая новую для меня информацию». «Вот-вот», — поддакнула Вероника. «И это я не напоминаю тебе, что вообще-то в те времена столицей России был славный город на Неве, а не Москва. Теперь ты понял, зачем я рассказала тебе эту историю?» «Куда шел Наполеон?» Озарение шарахнуло по мозгам так сильно, что я даже не обратил внимания на ерничающий тон ведьмы. «Наполеон шел в Белев?»